В такие минуты ты сам себе не принадлежишь. Контролировать свое поведение, что-то придумывать, отбрасывать, анализировать, просто немыслимо. Мы не медиумы, а медиумы начисто лишены возможности влиять на передаваемое знание. И еще одна примечательная деталь. Никто из них не может предсказать свое будущее. А если и пытается, по крайней мере, информация идет крайне тяжело. Однако... Из истории мы знаем, что многие ясновидящие свою судьбу определяли не хуже, чем судьбы окружающих. То ли в их механизме ясновидения есть какое-то отличие, Виктор предполагает, что надо различать ясновидение и интуицию, то ли этот этап прорицаний еще впереди. Исчез молодой человек, все в слезах, его мать обратилась к ясновидящим с просьбой отыскать сына или хотя бы сказать, жив или нет. «Жив» — был немедленный ответ – Видим его лежащим без сознания где-то за городом в лесу. Эта информация помогла начать целенаправленный поиск. Парень был найден. Оказалось, он, не спросясь, уехал к родственникам в деревню и там отравился недоброкачественной пищей. В лесу ему стало плохо. Если бы не помощь ясновидящих, он мог бы погибнуть. Конечно, наивно ждать, что с помощью экстрасенсов будет искоренена преступность или удастся обойтись безобычной разыскной и следственной работой. Более того, информация, передаваемая экстрасенсами, не доказательство, не улика, а лишь подсказка милиции и криминалистам. Именно для этого собираются они почти каждую неделю в старинном особняке в центре Москвы, и каждая их встреча означает, что будет разгадана еще одна уголовная тайна. На прощение мне показали письма на официальных бланках. Областные прокуроры просят оказать помощь. Вызов Кашпировского. Его появление на Олимпе самых популярных личностей страны было стремительным и сенсационным. Уникальные сеансы обезболивания хирургических операций на расстоянии, массовая психотерапия по телевидению, приведшая к исцелению многих тысяч больных. «Феномен Кашпировского», — говорят о нем, — «никакого феномена нет», — заявил неожиданный критик в лице самого Анатолия Михайловича Кашпировского. Обращаясь к своим пациентам со сцены, просторных залов или с экрана телевизора, он настойчиво внушает «я, обычный человек». Больные ему верят и выздоравливают. Срывание покровов загадочного со своей деятельности – это ваша врачебная тактика или кокетство суперзвезды? Отнюдь до сегодняшнего дня никаких позывов к кокетству за собой не замечал. Тактика? Но уместно ли это понятие в отношении естественной, с моей точки зрения, потребности говорить правду? В чем тогда секрет вашего воздействия на людей? Секрета нет. Используя набор психотерапевтических приемов, я включаю в человеке систему саморегуляции, которая обеспечивает выработку в организме необходимых лекарств, позволяющих справиться с болью, а также с тем или иным заболеванием. То, что в каждом из нас имеется своего рода фармацевтическая фабрика, известно давно морфины, инсулин и прочие лекарства, которые мы при необходимости вводим в организм извне, постоянно содержатся в нем в микродозах. их дефицит означает заболевание. Но почему бы не восполнить его за счет внутренних резервов, это даже эффективнее. Вы сказали, что надо лишь включить систему саморегуляции, но как это сделать? Традиционно орудием психотерапии считается слово как основной фактор воздействия, однако человек обладает не только органами слуха, поэтому лечебное воздействие и вообще любое воздействие может оказать и жест, и взгляд, и даже молчание. Так почему же этим не пользоваться, раз этими средствами воздействия можно отдать человеку определенную установку, в том числе и установку на исцеление? Как и в какой пропорции применять слова, жесты, молчание подсказывает интуиция. Важно чувство обратной связи, то есть как бы чтение другого человека, который должен поверить в успех. А если этот человек в него не верит? Я считаю, что есть вера сознания и вера подсознания. Мой метод скорее воздействия на подсознание. Именно через подсознание, да установки на исцеление. Поэтому пациент может мне не верить умом. А чем тогда берут экстрасенсы? Вера людей в их якобы исцеляющие жесты и пассы. Эта вера иногда возбуждает саморегуляцию, ведь это своеобразный, но примитивный психотерапевтический метод. Чем в таком случае вы отличаетесь от экстрасенсов? Прежде всего тем, что нет ни одного экстрасенса, действия которого я бы не смог повторить. Нет ни одного экстрасенса,